Пустое счастье — выскочка, не друг. Вот с молодым вином я старый друг. Люблю погладить благородный кубок, В нем кровь кипит, в нем чувствуется друг.